Глава 24. В огненном секторе южного питомника было 10 генераторов, и мне следовало в первую очередь проверить их, потому что противопожарная защита на всех ее 50 уровнях была подключена к электричеству. Случись, что хоть с одним генератором, и вероятность восстания драконов возросла бы в разы, и это в лучшем случае. В худшем мы бы просто взлетели на воздух. Бабах! Всего-то. И если с бабах ясно, вышедшая из строя противопожарка в соединении с защитными заклинаниями запустила бы магическую реакцию, схожую на человеческом плане с ядерной, то правостание я не преувеличиваю. В питомнике шла настоящая война между магами и драконами. И люди в ней побеждали лишь на словах. Ничего удивительного. Огненные драконы говорят на языке силы. «Ты слаб?» — значит, подчиняешься. «Ты силен подчиняются они но не безоговорочно, а до тех пор, пока в твоей защите не появляется брешь. Тогда они в нее бьют, и роли меняются. Даже Инар, куда больше человек, чем дракон, что бы кто ни говорил, при нашем знакомстве не желал подчиняться мне сразу, несмотря на печать и риск вернуться в питомник. А ведь мог втереться мне в доверие и стать необходимым. Это было бы логично и с человеческой точки зрения правильно. Инар наверняка это понимал, он и пытался, но выдержал всего пару дней. И то, быть может, потому что чувствовал себя от истощения слабым. Зато после он наверняка не без удовольствия объяснил мне, что я такая же, как другие ведьмы. Просто притворяюсь и попытался сделать то, что все огненные драконы делают с женщинами. А когда получил отпор, мои сумочки отправились в утилизатор. Себе Инар объяснил это тем, что не хотел жить с чокнутой хозяйкой. Как видите, даже лучшим из огненных драконов сложно принять свою природу. Чего я не могла понять, так это почему люди в южном питомнике ведут себя как драконы. Когда стало ясно, что генераторы не сбойнут, а моя заплатка заклинания научилась перезапускаться спустя только час, то есть свет, если и газ, то лишь на это время, я за завтраком составляла список приоритетных мест для ремонта проводки. Исправно она работала только в стратегически важных объектах, там, где жили драконы, и там, где их исследовали. Главное здание с его административной и учебной функцией, общежитие, архив и прочее требовали починки. Начать я собиралась с главного здания, и как раз во время изучения его плана ко мне подошел Матео, тот самый Тёрмак, которому я в первый же день советовала пинать проектор. Очевидно, не помогло. «Очень сложно учить драконов без электричества», — грустно сказал Матео, а сидевший рядом Берт подавился овсянкой, закашлялся, а потом захохотал на всю столовую. Но остальные молчали. Толти Ормагов смотрел на нас очень внимательно. А на Берта ещё и неодобрительно, так что я ничего не поняла и согласилась. Все шло хорошо. Я, как обычно, сбегала к дяде Эрику, отчиталась о проделанной вчера работе. Нет, мы не взорвемся, Нет, не нужно вызывать из отпуска тех троих артефакторов. Да, я справлюсь. Потом на лифте, который в любой момент рисковал заглохнуть, спустилась на первый этаж в класс Матео. Мы вместе попинали проектор, потом я уселась на пол перед щитком как раз у учительского стола и закопалась в провода. Что происходило в классе потом, меня совершенно не волновало. Очень сложно одновременно распутывать сотню узлов и обращать внимание на то, что творится вокруг. Класс начался. Это я слышала. Драконы присутствовали. Было понятно по запаху. Время от времени Матео что-то говорил. Но его речь казалась мне писком комара и очень раздражала. Однако потом этому комару удалось до меня достучаться. «Госпожа Стерн! Эльвира!» 101 узел дрожал у меня на пальцах. Фигурально выражаясь, на самом деле я пыталась подобрать к нему нужную формулу, и мне было совершенно не до матео. Я сказала: "Угу", но он не унялся. "Эля, ну что?" Первое, что я увидела, когда обернулась, был прикованный к парти в первом ряду Фир. Перед ним стояло блюдо с мясом, но смотрел дракон не на него, а на меня. Это был очень красноречивый взгляд, который, если не вдаваться в подробности, говорил «Я хочу тебя убить». А если вдаваться, то Фир явно фантазировал, как я буду в процессе страдать. Примерно так же на меня смотрели другие драконы, и сказать, что мне в тот момент стало не по себе, ничего не сказать. «Прикажи ему его съесть!» — прошипел Матео. Он тоже сейчас напоминал дракона, только что не скалился. «Кому? Кого?» Матео резким движением ткнул, как будто ударил, в блюдо с мясом. Я хотела было спросить, с каких это пор дракона надо уговаривать, а тем более приказывать съесть мясо. Но присмотрелась к печати Фира и все поняла. Дракону приказали не есть мясо. Потом, видимо, заставили на этот деликатес смотреть. И, тем не менее, не есть. Фир справился. Тогда Матео не придумал ничего лучше, как подключить к воспитательному процессу меня. Я же этого вожака так в первый день отделала. А ночью мы с ним понятно, чем занимались. И ясно, кто был, фигурально выражаясь сверху. Все это моментально щелкнуло у меня в голове. Наложилось на взгляд Фира, его в это сложно поверить, в ответ на мое обещание не пользоваться ситуацией. Он и сейчас мне не верил и ждал приказа. А драконы ждали несомненного унижения своего вожака и заранее меня ненавидели. 101 узел с тихим щелчком сорвался у меня с пальцев. Проектор мигнул и отключился, а от проводки запахло палёным. Я посмотрела на нее, поняла, что вся моя работа за этот час только что отправилась к черту, повернулась к Матео и высказала ему все, что я думаю о его методах обучения. Сделала я это довольно эмоционально, с чувством, а также драконьим матом, потому что лучше его, на мой взгляд, ничего ситуацию не отражало. Потом я собрала вещи, сообщила Матео, что проводку он может теперь чинить сам, вместе с проектором, и вышла из аудитории. Час спустя мы обсудили эту ситуацию с дядей Эриком и Матео, который подал на меня официальную жалобу. Матео и я орали друг на друга. А дядя Эрик смотрел на нас со страдальческим видом и, наверное, очень хотел сказать «Дети, не ссорьтесь». В итоге проводку я у Матео все таки починила. А дядя Эрик пообещал не задействовать меня в воспитательном процессе драконов, потому что это не мое артефактовое дело. За обедом в столовой я попросила у Матео прощения, а он у меня, вполне искренне, и очень удивился, услышав «А мясо это не слишком?» Эли это же драконы!» Как с ними еще? Они же по-человечески не понимают. Мой опыт показывал, что понимают, и еще как. Но Матео остался непреклонен. Он повел себя почти как наставник Чен на курсах драконозаводчиков: А, Хеля, ты неопытно, и ничего в драконах не смыслишь. За столом магов в тот момент живо обсуждали произошедшее и пришли к выводу, что лучше оставить меня в покое. Больше просьб починить проводку мне не поступало. И я чинила ее, так сказать, в свое удовольствие всю следующую неделю, плавно продвигаясь от главного здания к жилому сектору. Лукас, конечно, больше меня не сопровождал. Как только он и дядя Эрик убедились, что я выучила карту огненного сектора и поняла, как вести себя в нестандартных ситуациях, меня предоставили самой себе. С утра до ночи я возилась с проводкой. Ни на что больше времени у меня не оставалось. Единственное, чем я могла себя побаловать, это полчасика поболтать с перед сном. А ещё я завела привычку смотреть, как по вечерам тренируются драконы. Делали они это ежедневно, по расписанию, с утра до ночи. Каждая группа по часу, потом менялись. Но у меня выдавалась свободная минутка поглазеть на них только после ужина, и то не дольше получаса, еще иногда после завтрака. Согласитесь, можно получить эстетическое удовольствие от вида красивых мужчин, занятых спортом, даже если они не очень-то люди. Тренировки проходили всегда одинаково. Полоса препятствий, стрельба по мишеням, потом одна команда против другой. Я наблюдала из-за ограждения сперва одна. Потом ко мне начал присоединяться Берт, если сам не был занят в этот момент тренировкой. «Парни жалуются, что на них ты так не смотришь», сказал он в первый вечер, усевшись рядом со мной на землю. Берт, конечно, имел в виду других боевых магов. Я кивнула на драконов, которые синхронно, как акробаты, проходили перекладины. «Вы так и не умеете». Берт фыркнул, но потом признал. «Да, в чем этим зверям не откажешь, так это в ловкости». Когда он явился на площадку третий день подряд и столько же раз усаживался рядом со мной в столовой, а еще, бывало крутился у генераторов, пока я работала, мне пришлось спросить. «Ты помнишь, что у меня есть парень?» Он посмотрел в ответ обиженно. «Ты не в моем вкусе, Эли, катастрофа?» «Тогда в чем дело?» Берт кивнул на драконов. Они преодолевали валеров. «В них. Ты девушка». «Чёрт, я думала, мы это уже прошли. Спасибо, Берт, но они меня не тронут». «От того, что ты переспала с их вожаком, ты не стала неприкасаемой, Эля». Берт помедлил. «У меня была сестра, тоже маг. Драконовед. Мы двойняшки, и после Академии приехали работать сюда. Она была счастлива. Это же южный питомник, предел мечтаний». Берт запнулся, с ненавистью глядя на драконов. Садилось солнце, небо окрасилось валой и розовой. Драконы один за другим взлетали по тоненькой крутой лесенке к перекладинам. «Очень романтичный антураж. Самое оно для трагедии». «Берт, извини, я...» Она тоже говорила, что все понимает и будет аккуратно. Охранили ее потом в закрытом гробу. «Ты с тех пор первая женщина, которая у нас работает. Такая же, беспечная». «Берт, я уеду через месяц». «Ну да, этот месяц надо еще пережить. А ты, Эля, очень стараешься нарваться». Он перевёл взгляд на меня и улыбнулся. «Осторожный ты не будешь, это ясно. И сестру я спасти не смог. Так хоть за тобой пригляжу». Я открыла было рот ответить, но тут один из драконов вдруг сорвался с перекладины. Раздался свист магического кнута, разумеется, лишь в моем воображении, потому что эта штука бьет по силовым линиям, а это беззвучно. Я дернулась и пробормотала. «Это жестоко». «Для человека», — кивнул Берт. «Эти твари чувствуют боль иначе». «А вот унижение куда острее нас, потому мы используем это заклинание. Вреда никакого, но дракон понимает, кто главный». После его рассказа о сестре возражать мне не хотелось. Впрочем, моя уверенность несколько поколебалась уже на следующий день, когда в питомнике снова заорала сирена. Я бросилась было проверять генераторы, но выяснилось, что дело не в них. Один из драконов озверел. Что происходило, неясно. Словно из-под земли возникший Берт отконвоировал меня в ближайшее укрытие а потом я узнала только, что дракона застрелили почти сразу, но он успел задрать одного мага и двоих солдат. Крови было много, столовую на следующий день убрали в черный, а мы все притихли. «К сожалению, это может случиться в любой момент», сказал спустя пару дней Берт, когда я решилась завести этот разговор. «Обычно до распределения доживает процентов 90, а 10 звереет. Сама видишь, никто их здесь не пытает. Но они чудовища. И это их природа». То же самое говорили и документы в архиве, в которые я, естественно, уже сунула нос. Их формулировки, данные статистики, да и трехлетний опыт самого Берта звучали убедительно. В конце недели я закончила с починкой проводки, гордо отчиталась дяде Эрику, и ходила теперь по питомнику прямо как штатный умница-артефактор, у которого только проекторы иногда сбоят, да и то у них так в программе заложено. Прошло еще три дня. Вечером четвёртого, то есть спустя почти две недели после начала практики, Я лежала на лугу в гордом одиночестве, любуясь звездами. Мне, конечно, полагалось быть в общежитии и готовиться ко сну, но я вернулась после проверки защитных артефактов как раз в жилом секторе всего-то час назад и совсем не хотела снова оказаться в четырех стенах, как в ловушке. Тем более теперь я-то знала, что тут безопасно. Сама только что в этом убедилась. Все артефакты работали без нареканий. Так что, когда трава рядом зашелестела, нарочито громко, словно кто-то тяжелый шел ко мне, специально неуклюже ступая, чтобы сообщить о своем появлении, я решила, что это кто-то из боевых магов. Наверняка Берт, который, может, увидел, что я вместо дороги к общежитию свернула к роще. Сейчас будет зачитывать устав и напоминать, как сильно я рискую. Но тут в нос ударил резкий запах дыма, и я отлично сама себе это напомнила. «Эля», — позвал знакомый голос, — «пожалуйста, не пугайся». Я рывком села, перед глазами заплясали алые пятна и уставилась на черную тень на фоне залитого лунным светом луга. «Фир?» Он поднял руки, показывая пустые ладони. Человеческий жест, не имеющий для дракона никакого смысла. Он и с пустыми руками был опасен. Наверное, эфир подсмотрел его у кого-то из магов или хотел показать, что его когти не удлинились, то есть дракон не вошёл в зверский режим. Я сжала кольцо-артефакт, который связывал меня с его печатью, как и со всеми драконами в огненном секторе что ты здесь делаешь я искал тебя фер говорил тихо медленно как будто старательно контролировал свой голос эля я мне нужна твоя помощь я недоверчиво уставилась на него огненный дракон признавший что ему нужна помощь мага даже инар ни за что бы так не сказал ведь нуждаться в помощи это слабость особенно в помощи человека какая фер помедлил потом сделал еще одну невозможную вещь опустился передо мной на колени. Я и так сидела, поэтому теперь он просто надо мной не возвышался, однако его поза все равно казалась униженной. Один из нас в пятой группе был наказан с помощью артефакта, который читает мысли. Фер говорил тихо и отрывисто, словно выдавливал из себя слова. Его оставили включенным На всю ночь. «Мы не знаем, как выключить. Помоги». Я молча смотрела на него пару мгновений, потому что его слова не имели никакого смысла. Фер ждал. Очевидно, если это был розыгрыш, то очень странный. И я не могла представить дракона, который решился посмеяться над магом. Убить, допустим, но пошутить? Позволю уточнить. К дракону присоединили менталку, то есть артефакт, который читает мысли. И так оставили на ночь? Ты это хочешь сказать? Фер кивнул, потом добавил: "Да, Эля. Я покрепче сжала кольцо-артефакт. Если оставить менталку на человека, он погибнет примерно через пять минут. Фир, это несерьёзно. Придумай что-нибудь получше. Ты не веришь. Тихо, как-то обреченно произнес Фир. Потом медленно склонился передо мной, переходя в нечто похожее на позу Ниц. Я не лгу, ему очень плохо. Прошло уже больше трех часов. Сделай что-нибудь, пожалуйста. В его словах звучало такое отчаяние, что я не выдержала. Прекрати. «Прошу, встань! Я верю! Где он?» Фир поднялся и выдохнул. «В казарме». Я вздрогнула. Казармой в питомнике называли общую спальню для всех драконов. От малышей до выпускников. Насколько я знала, их было две. Самцов от самок отделяли сразу после рождения. И мужская казарма должна быть размером со стадион, потому что огненных драконов в питомнике было за сотню. Я в казарме ни разу не оказывалась. Маги вообще там старались не появляться без необходимости. А если она возникала, то в одиночку никто не ходил. Только отрядом в человек двадцать. Фер, позволь уточнить. Ты хочешь, чтобы я отправилась к вам? Одна? Я гарантирую твою безопасность. От сотни с лишним драконов, которые ненавидят волшебников? Сначала они убьют тебя, потом меня. Ты же сам предупреждал быть осторожнее. Фер отвернулся и глухо произнес: Я должен что-то сделать. Он мой. Дальше шло непереводимое на драку близкое к нашему подчиненный Он умрет, если ничего не сделать. Да, и если про менталку правда, это будет жуткая смерть. Хорошо. Господи, я совсем с ума сошла. Что я несу? Допустим, я согласна. Как мы туда попадем? Жилой сектор не патрулировали так тщательно, как драконий, которые охраняли, кстати, не только люди и маги, но всевозможные заклинания и артефакты. Фир протянул мне ключ-карту с доступом, который мог быть только у дяди Эрика. Потом помедлил и показал невидимку, хрустальную каплю, редкий артефакт, который вообще-то стоял на учете. Нельзя просто взять и купить невидимку в лавке артефактов, а потом пользоваться ею направо и налево. Живо загремешь на пару лет в тюрьму, и это в лучшем случае. Так же, как и оружие, невидимки регистрировали, а маги или редко люди, владевшие ими, должны были прослушать целый курс по технике безопасности. Я присвистнула. «Какую сокровищницу ты ограбил?» Фир молча смотрел на меня. «Ясно, ты гарантируешь мне безопасность, а я полная дура. Пошли».